Глава сто сороковая. Пятница, двадцать четвертая марта. Рос свернул на спагетти Джанкшен и углубился в сплетение поворотов тоннелей и мостов. Трудно было поверить, что всего десять дней назад он также блуждал в этом лабиринте. Казалось, с тех пор прошла вечность. День выдался теплый и солнечный, совсем не подходящий для похорон. Салли, сидящий рядом, словно угадал его мысли. Я думала, в дни похорон погода всегда отвратительная. Всегда, когда мне случалось бывать на похоронах, было пасмурно и шел дождь. И у меня так же. «А когда у тебя завтра встреча с детективом?» «В половине двенадцатого». «Отлично», — одобрительно сказала Салли. Я специально не стал назначать встречу слишком рано. Она склонила голову на бок. «Интересно, почему бы это?» Ну знаешь, я снял номер на двоих в очень симпатичной деревенской гостинице. Интересно, будет побыть там подольше, опробовать удобства. В самом деле, улыбнулась Салли, а затем, открыв навигатор у себя на телефоне, начала слух диктовать ему повороты. Убедившись, что Россы выехал с развязки в правильном направлении, заговорила. Знаешь, я все думаю о том, что ты тогда сделал, как вылила держимые пробирки в фонтан. Есть в этом что-то? Она умолкла. «Что?» — Поторопил он ее. «Не знаю. Не могу объяснить. По крайней мере, сейчас. Думаю, ты поступил правильно». «Может быть». Роскивнул. «В конце концов, у меня, так сказать, остались резервные копии». На мгновение он задумался, вспоминая Ангуса и жалея о том, что узнал его смерти лишь по приезде из лос что не смог быть на похоронах. «Я надеюсь, что ты не передумаешь» серьезно сказала Салли, если у меня чувство, что это и вправду очень опасно. Если цветы не попадут в дурные руки... Да, в руки кого-нибудь вроде Керклуги. Как ты вообще? После сообщения от Имаджин Рос прошел через целую гамму эмоций. Сперва ощутил шок, потом потом вдруг понял, что с самого начала, едва услышав о беременности Имаджин, глубиня души сомневался в своем отцовстве. Он должен был бы горевать, ощущать потерю, А на деле, пусть и стыдясь этого, испытывал лишь облегчение. Откровенно говоря, сейчас ему было так спокойно и радостно, как не бывало уже много лет. Салли во всем черном выглядела еще красивее обыкновенного. И казалось, что она сидит в его машине так удобно и естественно, словно много лет ездит с ним рядом. Словно здесь ее место. И чувство вины перед Имиджен Рос больше не ощущал. Не ощущал к ней ничего только странную необъяснимую лёгкость освобождения. «Я очень рад, что ты поехал со мной», — ответил он наконец. «А мне понравилось с вами путешествовать, мистер Хантер. Не каждый способен поездку на похороны превратить в приключение. Пусть я никогда не встречалась с Гарри Куком, но слушая твои рассказы, как будто познакомилась с ним. Я многим ему обязан. Полагаю, не только ты, весь мир. Этому знаю воскресенье». «Так статья выйдет?» Редактору она очень понравилась. Сначала Натали попросила меня ужать её до двух полос, а потом сказала, что статья понравилась и издателю, и он попросил расширить её до трёх полос. Даже до четырёх. «Потрясающе!» — Салли просияла. «Подождём радоваться. Всегда может случиться, что в последний момент прогремит какая-нибудь срочная новость и отодвинет мою статью на задний план. Со мной такое уже бывало». «Да какая же новость может быть важнее этого?» Крупная авиакатастрофа, убийство президента США, смерть кого-нибудь из членов королевской семьи. И что тогда? Ну, если повезет, мою статью просто опубликуют следующее воскресенье. Не повезет? Ужмут до пары колонок. Совсем не повезет? Завернут. Но почему? Скажут, потерял актуальность. роз такого не может быть. Добро пожаловать в волшебный мир журналистики. «Такое просто невозможно! Это сенсация мирового масштаба! Нет, Рос, я знаю, все будет хорошо, я в тебя верю!» И наклонившись к нему, Салли поцеловала его в щеку.